«Скакой!» Долговец на месте стрелка вдавил в пол спусковую педаль. Ствол крупнокалиберный, боевой установки за ухом. Озаряя яркими сполохами всю заставу. дуло каждую секунду с оглушительным грохотом выплевывала языки желтого пламени. Дырчатый ствол моноточно заходил зад вперед. По дороге штабелями пища и рюча стали падать мутанты. Из блестящего желоба Джуди Звеня посыпались раскаленные золоченые кельсы. Заряжающий долго витсовал урожок за рожком в патроник Джуди. Джуди грохотала, не умолкая ни на секунду. У Артема с непривычки заложило уши. Так все вокруг звенело и громыхало. Он не слышал ни своей винтовки, ни голосов товарищей, ни даже звука собственного голоса. Кругом была она, Джуди. Сияние огненных сполохов. «Ай, мать твою, тьфу!» Яр плюхнулся за мешки с песком, сложенные друг на друга. «Чего, а?» – заорал стараясь перебить звук выстрела в час. Артем точным выстрелом положил на землю второго кабана. Это была его главная цель. Все это кабаны представляют большую опасность, в отличие от тушканов. С мелкими мутантами, не обладающими достаточными умственными способностями, чтобы оценить ситуацию, прекрасно справлялся КПБУ Джуди. крошая их в мясо. Задачей же Артема и остальных были крупные кабаны, которые в зависимости от поведения людей умели уворачиваться от опасности. Кровосос меж тем ненадолго исчез из виду. С самого их появления здесь кровосос не объявлялся, и Гуф был насторожен. Он ждал подвох Выстрел. Еще один. Щелчок спускового механизма. Артем резко опустил голову склонился над своей винтовкой. Стал нервно дергать затвор. бесполезно. — Вот сука, а! Как не вовремя, что ж ты клянился, гад? — Давай же! — прокричал в мыслях Артем. Вдруг рядом, с сквозь шум боя, послышался тонкий громкий пих. Артем вздернул голову, в бетонной абазуре появилась уродливая фигура. Тварь разинула пасть и махнула окровавленным хвостом. В доле секунды Артем подумал, что слишком замешкался и в застрявшем затворе. И что за мразь сейчас вцепится ему в горло. А потом будет долго копошиться у него во внутренностях вместе со своими мерзкими сородичами. Вдруг Артему в лицо брызнула теплая кровь. Он почувствовал, как капли потекли по шее вниз. Он открыл глаза. В маленьком окошке абразуры были разбросаны несистые шметки. Все было заляпано кровью. Артем повернул голову, вправо увидел, что на боку на асфальте лежал Макс. Его вытянутой руке было зажато беретой. Из узкого ствола и отверстия для выброса гильзы шел тонкий дымок. Пустая обойма выехала из пистолета. Макс слабо улыбнулся. «Теперь квиты дружище!» артём не расслышал слов макс и еще, находясь в шоке, переспросил. «Чего? Ничего не слышно!» Макс еще раз улыбнулся и махнул рукой вставать. «Тьфу, глухня!» Артем понял, что именно Макс на этот раз выручил его из большой беды. Гофф провел рукой по лицу, размазывая кровь. Тяжело выдохнул. В ушах по-прежнему звенило. Но чуть тише. Артем встал во весь рост, достал пистолет и стал стрелять почти не цели. Браунинг и АПС додергались в обеих руках. испуская казалось, тихие звуки. Вскоре замолкла Джуди. Стрелок долго ведь откинулся на спинку сиденья, глядя на ствол боевой установки, который приобрел красноватый цвет. От спускового механизма и гелезового щеля размытым маревом струился и извивался прозрачный горячий воздух. артём вытянул шею и глянул на дорогу. Десятки, а может и сотни окровавленных разорванных на куски тушканчиков валялись на дороге. И только единицы добрались до заставы. Они были повсюду. На обочине, возле входа на КПП, в центре дороги. Трупы были размазаны даже на защитных стенах. Асфальт приобрел полностью алый цвет и был весь в рытвенных и рикошетных дырах. — Яблоку негде упасть! — произнес кто-то из долговцев. — Да, хорошо мы их! — подтвердил другой. — Ну что, консульт по заявкам окончен. — Ё-моё! Такой первый раз, сынки! Ого, сколько! — Всем бойцам выражаю большую благодарность! — довольно проговорил полковник Ворошилов. — Э, ну ты чего, полковник? Благодарность не буркает и не звенит, — возмущенно забубнил Долговец с пустым ящиком в руках. — Так, разговорчики, кто сказал? Ты? — стыкнул пальцем полковник недовольного Долговца. — Два наряда в ней? Ах, хотя постой, тебе с новичками сегодня много работать. Трупная яма уже переполнена после позавчерашней волны, а дорогу чистить надо, — зло загоготал полковник. Артем облокотился спиной и сел за куринку. Он наблюдал за всей иронической картиной. — Вам еще придется яму рыть новую. Ха -ха — Ха-ха! — загоготал Долговец над своими знакомыми, сгребая ногой десятки пустых рожков от джули. Полковник подошел к Артему и сел рядом. — Да уж, жесткие у вас тут правила! — улыбнулся артём Ну а как же, без Поднял палец вверх полковник. Он тяжело вздохнул и достал белую папирос «Слушайте, даже не знаю, что бы мы без вас делали, ребята. Так помогли, блин. Вас я хочу особенно благодарить. Идите в центр базы. Пчукчи, он вам выдаст рис и все, что нужно. Хорошо?» Переспросил полковник. Артем кивнул и вывез на густой облакобима. Он встал махнул рукой. «Чес, Макс, идем, нас приглашают на чай». Улицы базы шли одна за другой. Везде были... То в то Нитралы, то вообще непонятно База была похожа на стандартный маленький городок на окраине зоны. Своя система, свои законы, своды и правил жители Артему до сих пор хотелось до конца исследовать всю базу. Но никак руки не доходили, как, впрочем, и сейчас. Засунь себе это обратно, желтизна недобитая. Пошел к дьяволу. Да, все, вонючий, подотрись своей наградой. Два сталкера в костюмах наемников вышли из небольшого ангарского помещения. Они опять остановились и стали сыпать ругательствами себе за спину. Один из них громко плюнул себе под ноги, и они ушли. Над входом в ангар висела табличка «Чум». Странное название не удивило Аркема. Они прошли вдоль ящиков и оказались возле прорези в решетке. «О, кто пришел!» «Вы заходите, гостями будете!» «С чем пожалуем?» «Приветствую, эскимос!» — Как нынче у тебя бизнес идет? — с ехитцем спросил Артем. Он знал, что сейчас не сезон для сталкеров-покупателей. Редко кто из посторонних забредал на базу. Ну, а в чумы подавно. За столиком сидел узкоглазый паренек. Маленькие темные щелочки скрывали подлые поросячьи глазки. От них вправо и влево шли крохотные мимические складки. Злохмоченные засаленные волосы торчали в разные стороны. Узкий рот изогнутый в улыбке. «Палычи вашего, из каки вылез, товар новый привезли слишком давно я тебя знаю, Ким, чтобы обижаться, желтуха. Давай рассказывай, чего опять развел?» – засмеялся Артем. «Да, дураки-наемники, тьфу, за чистку гнезда кабанов большие деньги потребовали. Представляешь, уроды!» – возмутился Ким и икнул. Артем с улыбкой покачал головой и добавил сарказм. «Да ты что, вот козлы!» «Да!» — улыбаясь, протянул Макс. «Ладно, мы по делу. Нас ворох прислал!» Артем заговорил о насущном. Он слишком устал, чтобы впустую пустую попала боли щупчей. «А да!» — мне доложили. «Ща!» Ким встал и прошел куда-то на склад. Вернувши через несколько минут, он протянул два маленьких мятых свертка через окошко и криво улыбнулся. «Что это переспросил Артем, разворачивая один из думательных свертков. «Награда!» Артем развернул бумагу, и его лицо изменилось в свете. Брови сдвинулись, лоб сморщился в гневе. «Какого хрена?» Процепил сквозь зубы Артем, поворачивая голову Ким. В раскрытой бумаге лежал помятый детектор. Открыт. Краска облезла, лампочка разбита, весь детектор клеен наклейкой от жвачки. «Боже, что это? Осколок прошлого? Наша награда?» Ким криво улыбнулся, показав два гнилых зуба. И противно залетал, откинувшись на спинку, стула и положив руки к груди. очередные дураки, ха-ха-ха, не могу, ха-ха, видели бы вы своих харей, как будто над вами кто-то надругался, ха ха Так, блин, заткнись, олень полярный, ты еще пьешь, падла, на службе? Чуть смягчаясь, осадил ким Артем. Артем улыбнулся и повернулся на стуле к Максу. Тот сидел в недоумении. Ким по-прежнему, но уже тихо хихикал и икал. Вот желтуха какой ты только посмотри. Как над людьми издеваться. Чуть до не довел. Осел, хорош ржать. Тебе вот туда, на КПП. Гони наш хабар быстрее, продолжал Ходьков. Да ладно вам. Пошутить нельзя. Ким ушел и вскоре вернулся с ящиком. Он открыл крышку и просунул что-то в прорезь, в решетке. Это был черный костюм-клен. Экспериментальный прототип брони экзоскелет. По техническим показателям он был хуже, чем его следующая модель, но дешевле. Отсутствовал разгрузочный корпус, универсальный шлем. Артем взял костюм расправил его. Ух, класс! Только староват он будет. Вов погладил рукой на себе старую броню и плащ Давай, давай! Давай, старье! Подбодрил Артем отчас. Нет, нет, подождите, с улыбкой стал возражать Артем. У меня классная идея. Я продам эту броню и оставлю себе старую, чтобы сэкономить. Все равно лучше и надежнее. Мы сможем что-нибудь купить, патроны, оружие, выпивку или еще что-нибудь. Ну как? Ну, знаешь, дел твое, сам решай. Я бы с радостью, да только есть одно но. Какое но? переспросил Макс. Броню придется менять всем. Ха-ха, <смех> ух, Эйнштейн, круто, блин, придумал. Ну уж нет, возмутился Макс. Ну поймите, сколько бабла мы с этого срубим. Ну пускай броня не ахти по сравнению с вашей, зато будет на что оттянуться. А Артем, воспользовавшись моментом, пока Макс и Чес находились в раздуме, спросил ким Сколько даже за два комплекта такой снаряги? Посмотри, супер новая, очень мощно Таких нигде нет, на заказ делают. Ким вышел из-за своего места, встал рядом с Артемом. Он поглядел на Чоса Макса и смотрел броню. 20 тысяч за каждый Ну, обижаешь, Ким. 25. Они совсем новые. 23. 24. 23 и все. Заврал Ким. 23 500, окей? Ать, фуна на тебя, халера, идет. И только подружкой. Тебе тут не базар бабаремы Ремы. Артем хохотнул и повернулся к Максу с честным. Ну, давайте, что же, целых сорок семь штук. Вы таких денег даже не нюхали, но... Ладно, ладно, только заткнись, черт. В этом костюме, как в танке был, неохотно согласился Мах. ЧС, вопросительно протянула Ашка. Что? Зачем? Черт. Ну, шлем я себе оставлю, он мне нравится, все равно подходит. Тогда 46 штук развел руками Ким. Тьфу ты, чурка, давай! Артем, Макс и чест вышли со склада. «Немного жмет!» – брукнул Макс и потер новую сталкерскую броню. чест недовольно хлопал ладонью, поправляя кевлар на своей броне. Артем улыбнулся. Все трое шли в бар. Точка сбора нейтральной территории. Место, где работает слово, а не спусковой крючок. Место, где собираются все сталкеры с округи нет. Место, где рассказывают невероятные, где выпивают и отдыхают. Поплутавшие и запыленные судьбой одинокие дети с зоной. скрывающие свою жизнь от посторонних глаз. Одно из немногих мест здесь, где можно просто отдохнуть в компании друзей. Сталкер в Гофф вёл Макса и Чоса именно туда, ломая свои жизненные принципы о друзьях в зоне. Он устал быть один, но боялся предать и боли. Он хотел верить людям, но опасался под ухо. Он хотел выяснить, наконец, расходятся ли с ним пути его новых товарищей, уже успевших за эти дни стать для него друзьями. Если это слово дружба вообще уместно в столь диком месте, как зона, где каждый хочет выжить любой ценой,